Глава 28 восьмая. Леон сказал, что подъезжает. Белокурая макушка Каролины втискивается в дверной проем кухни. Минут через пятнадцать можно накрывать на стол. Покивав, мама открывает духовку. Горячий воздух с ароматом специй и печеных овощей жаром ударяет по ногам. Я торопливо выкладываю в корзину ламти хлеба. Подтаявшее масло красивую тромбовую вазочку. Графины с водой ставлю на поднос и робко осведомляюсь. Можно я отлучусь на пару минут? Мама, занятая разделыванием индейки, молча кивает. Она будто до сих пор злится на меня за то, что я приняла те дорогие шмотки. Разговаривает мало и только по делу. Про учебу и вовсе перестала спрашивать. Накинув куртку, я выскакиваю во двор и, задохнувшись от ледяного порыва ветра, торопливо застегиваю молнию до горла. Октябрь больше не делает скидок. Температура с каждым днём неумолимо ползёт вниз. Воздух холодный и влажный. Выжидающий глядя на ворота, я глубоко и жадно дышу, вбирая в себя запах мокрой земли и слабое послевкусие дыма, принесённого от соседей. Вдоль дорожки, ведущей к парковке, стоят летние вазоны с почерневшими стеблями. Ещё неделю назад там росли огненные георгины, а сейчас торчат лишь сухие шпажки которые туда-сюда треплет ветер. Несмотря на столь неприглядное угасание природы, осень для меня — любимое время года. Кто-то сказал, что смерть нужна, чтобы дать жизнь чему-то новому. Будущая весна — лучшее тому доказательство. Ворота со скрежетом расползаются в стороны, посылая горячий ток по нервам. Придав лицу расслабленное выражение, я смотрю, как спорткар Леона заезжает во двор. Голосок внутри жалобно верещит. «Ну чего ты тащишься, как черепаха? Ещё пару минут, и мама превратит мою голову в хэллоуинскую тыкву». Леон смотрит на меня из-за лобового стекла. И я снова чувствую, как краснею. Вот за что мне это, а? Всё было гораздо проще, когда он казался мне тошнотворно красивым. Сейчас он представляется одновременно и красивым, и мужественным. Настоящим альфой. И это... ох, какая проблема припарковавшись ли он, выходит из машины и идет прямиком ко мне. По большому счету, у него и выбора-то нет. Я стою на крыльце, преграждая собой входную дверь. Есть вариант обойти дом и войти из запасного входа, но со стороны это выглядело бы чересчур странно. Так что, Лия, соберись. «Привет». Я непринужденно ему улыбаюсь, однако голос выходит сухим, как вчерашний тост. «Как дела?» «Привет, все хорошо». Я давлю раздраженный вздох. Я тут рискую отхватить от мамы половником, а Леон экономит буквы. Хотела спросить. Та запись с террасы... Я сглатываю, ощущаю на языке привкус неловкости. Я думала, к понедельнику она будет в телефоне каждого, но в университете никто, похоже, не в курсе моего позорного выступления. Мне тебя за это нужно благодарить? Записи больше нет. Глаза Леона исследуют мою шею, спрятанную под воротником куртки. И она не появится. От широты улыбки трещит за ушами. Типичный Леон. Слишком скромен, чтобы сказать «да», именно мне ты должна быть погроб жизни благодарна за спасение репутации. И слишком честен, чтобы отрицать свое вмешательство. Спасибо тебе большое. Не выдерживая взгляда, приклеенного к моему лицу, я невольно отвожу свой. В очередной раз. Повисает пауза. Не похоже, что Леон настроен на дружескую болтовню, но и уходить от чего-то тоже не спешит. Хотя дело, возможно, в том, что я все еще закрываю собой проход. Сегодня ко мне подошел Петр, чтобы извиниться за случившееся на вечеринке. Я заставляю себя снова посмотреть на него. Он дал мне свой номер и сказал, что в случае возникновения проблем я могу к нему обращаться. Мне стоит ждать подвоха. По скулам Леона пробегает едва заметная волна. Однако-то он не выдает недовольства. Пётр любит быть услужливым. Решай сама, как этим пользоваться. На автоматике внув я разглядываю его кожу. Как такое возможно, чтобы парень имел настолько ровный цвет лица и здоровый румянец? Я этим утром минут 15 посвятила тому, чтобы закамуфлировать прыщ на подбородке. Вибрация, раздавшаяся из его куртки, Разрывает повисшую тишину. Запустив ладонь в карман, Леон смотрит на экран, затем нахмурившись на меня. Да, пётр Длинная пауза, пока собеседник на том конце что-то говорит. Нет, я не против. Идея хорошая, но, думаю, тебе стоит спросить у нее. Еще одна пауза. Быстрый взгляд на меня. Я не считаю себя вправе давать кому-то ее номер. Спросишь завтра в университете. Дело, как я понял, несрочное. Я наблюдаю за ним во все глаза. Зрачки Леона расширены, на скулах играют желваки. Его раздраженный вид приносит мне странное чувство торжества. Но я, конечно, не подаю вида. Легок на помине, да? Неуклюже шучу я, когда он возвращает телефон в карман. Вроде того. Голос Леона звучит абсолютно нейтрально. Пётр хочет предложить себе поучаствовать в создании статьи для университетского сайта. Я предложил ему переговорить с тобой лично. Приходится напоминать себе не улыбаться. Леон мог спросить разрешение передать мой номер телефона в процессе разговора, однако этого не сделал. Ездить в университет с Игорем не так весело, как с тобой. Признаюсь я, воодушевлённая этой сценой. Это не просьба снова возить меня... Просто замечание. Леон отступает назад, будто между нами воткнули метровую линейку. Ездить с водителем гораздо лучше, чем ходить пешком. Ощущая укол разочарования, я киваю. Теперь мне точно пора идти. Леон захлопнулся, как ракушка, а мама наверняка носится по дому со скалкой. Взявшись за дверную ручку, я оборачиваюсь, чтобы задать последний вопрос. Если понадобится помощь, «Я могу обратиться к Петру?» Леон отвечает не сразу, словно ведет внутри себя молчаливую войну. «Лучше обращайся ко мне». Наши взгляды склеиваются на прощание, отдаваясь в теле взволнованным дребезжанием. Такой ответ меня более чем устраивает. Я улыбаюсь. В ответ Леон приподнимает уголки губ, будто разрешая себе послабление.